Было очень тихо, даже глухо, скреблись и шуршали по углам мыши, и телу было предельно покойно. Но слишком много набралось за день впечатлений, разрозненные мысли не давали уснуть, зароились надежды. Вот она, зацепка для них, вольно гуляющих по стране, заливших все вокруг волнах злобы, жестокости, себелюбия, сохранились и добро, и отзывчивость. Меня попросту ошеломил переход от привычной грубой враждебности, от черствости к нуждам чужого, к такому вот сердечному приему, бескорыстной готовности помочь. На глазах нет-нет, да и набегали непрошенные слезы. Я поднимался, ходил по комнатам, стараясь взять себя в руки, успокоиться. Потом всего вдруг пронизывало острое ощущение своей беспомощности, зависимости от других, одолевали горькие сожаления. И еще эта куртка — нить к Любе. Мучительное воспоминание о свидании с ее матерью не давало покоя. На семейном совете было решено скрыть от нее смерть дочери, дать пройти времени, опасались, что внезапно известие убьет ее. И мне пришлось ровным голосом и глядя тетке в глаза, уверять ее, что Любу перевели на другую командировку, что ей там будет лучше, но пока не налажена связь для переписки, и Веревкин хлопочет... что мне хоть и не удалось с ней встретиться, но письмо от нее будет. Глуховатая тетка переспрашивала, задумывалась, снова задавала вопросы, и я врал, боясь запутаться в своей лжи и выдать себя фальшивым тоном. А потом жизнь вошла в предначертанную ей колею, и потекли дни. Очень скоро к занятиям в библиотеке прибавились частные уроки. Дважды в неделю я ходил в дом доцента института, азербайджанца, женатого на русской, обучать английскому языку его супругу и дочь-школьницу. Глава дома с самого начала отнесся ко мне сдержанно, как бы подчеркивая намерение не выходить за рамки официальных отношений, в противоположность жене, молодой, очень яркой женщине с пышной фигурой, крупными голубыми глазами и роскошными белокурыми волосами героини нордических саг. Они с дочерью стали баловать меня — К договоренной плате прибавлялись чаепития с угощениями и украдкой передаваемые кульки с овощами и ранними фруктами. Доцент-ботаник ведал оранжереями института. Со временем я привык к радушному приему, освоился с ролью домашнего учителя, на которого отчасти косится хозяин дома, недовольный вниманием, оказываемым ему его семьей. Было очевидно, что супруга не очень считается с нахмуренным челом ревнивого мужа, как бы приглашая меня не принимать всерьез его надутость. Покинул я и библиотечный кров. Та же Наташа подыскала мне приют у уборщицы института, одинокой русской женщины с двумя детьми. Я сделался угловым жильцом в ее просторной, неперегороженной комнате. Жилось этой Дусе с двумя болезненными хилыми мальчиками бесконечно трудно, хотя ей и выдавали нищенское пособие за пропавшего без вести мужа. Она была вечно озабочена, затуркана, до ночи перестировала груды белья, отдаваемого ей не слишком щедрыми клиентами. По вечерам я готовился к предстоящей педагогической деятельности, штудировал программы различных курсов, читал руководство и пособия и заранее со страхом представлял себе, как окажусь, перед незнакомой аудиторией, десятками молодых людей, ожидающих, что на них сейчас просыплется, через мое посредство, манна знаний. Не только не было опыта, но и той необходимой самоуверенности, какая может всегда прийти на помощь, я заранее постыдно рабел. Тем более, что чувствовал себя еще слабым и неполноценным, что было стыдно появиться в профессорской и перед студентами в заплатанных штанах и невозможной недопустимой обуви. Из-за отеков я был вынужден ходить в фетровых домашних полусапожках, очень уютных, чтобы сидеть в вольтеровских креслах у камелька, для чего они, несомненно, некогда предназначались. Они нашлись в старом сундуке на чердаке. Пока на дворе было сухо, они отлично служили для похода в библиотеку и в город. Но как я буду выглядеть в таких зелено-коричневых, утративших форму растоптанных ладьях, Перед насмешливыми очами юнцов, готовых по косточкам разобрать своего преподавателя.